Князь Андрей Боголюбский Во второй половине XII века русской истории появляются зародыши того хода событий, который развился и установился уже под влиянием татарского завоевания. Наш древний летописец, перечисляя ветви славяно-русского племени, указывает на полян, древлян, северян и т.д., а к а л е е но уже говоря по преданиям о событиях IX и X века, причисляет к системе русского мира Мерю, страну, населенную финским племенем того же имени, занимавшую пространство в нынешних губерниях Владимирской, Ярославской, Костромской и части Московской и Тверской, относя наравне с этим народом соплеменные соседние ему племена. Мурому на юг от Мерии, и весь на север от той же Мере по течению Шексны и около Белоозера. Уже в незапамятные времена славянские поселенцы проникали в страны этих народов и селились там, как это показывают славянские названия города Ростова в земле Мери и Белоозера в земле Веси. Нам, к сожалению, неизвестен ход славянской колонизации в этих землях, Несомненно, что с принятием христианства она усиливалась, возникали города с русскими жителями, а самые туземцы, принимая христианство, утрачивали вместе с язычеством свою народность и постепенно сливались с русскими, некоторые же покидали свое прежнее отечество и убегали далее к востоку. Недавние раскопки могил, произведенные графом Уваровым в земле Мери, показывают, что язычество и древняя народность уже угасли в XII веке. По крайней мере, позднейшие могилы с признаками мирянской народности могут быть отнесены к этому периоду. По письменным памятникам в XII столетии мы встречаем в этих местах значительное число городов, без сомнения, русских. Ростов, Суздаль, Переславль-Залесский – Дмитров, Углич, Зубцов, м о л о г а Юрьев, Владимир, Москву, Ярославль, Тверь, Галич Мерзкий, Городец и другие. Беспокойство в Южной Руси побуждали ее тамошних жителей переселяться в эту страну. Народ Мерия стоял на низкой степени образованности, не составлял самобытного политического тела и притом не был воинственным, как показывает скулость оружия в ее могилах. Оттого-то он легко подчинился власти и влиянию русских. В этом-то крае, к о л о н и з и р о в а н н ы м пришельцами из разных славяно-русских земель, образовалась новая ветвь славяно-русской народности, положившая начало великорусскому народу. Ветвь т а в течение последующей истории охватила все другие народные ветви в русской земле, поглотила многие из них совершенно и слила с собою, а другие ветви подчинила своему влиянию. Недостаток сведений о ходе русской колонизации в этом крае составляет важнейший, ничем незаменимый пробел в нашей истории. Тем не менее, однако, можно уже в отдаленные времена подметить те свойства, которые вообще составляли отличительные признаки великорусской народности. Сплочение сил в собственной земле, стремление к расширению своих жительств и к подчинению себе других земель. Это проглядывает уже в истории борьбы Юрия Суздальского за Киев с Изиславом Мстиславичем. То был первый зачаток стремления подчинить русские земли первенству восточно-русской земли. Юрий хотел утвердиться в Киеве, потому что, по-видимому, тяготился пребыванием в восточной стране, но если мы вникнем в смысл событий того времени, то увидим, что уже тогда вместе с этим соединялось стремление русских жителей Суздальской земли властвовать в Киеве. Это видно из того, что Юрий, овладев Киевом, держался в нем с помощью приехавших с ним суздальцев. к и в л я н е смотрели на княжение Юрия, как на чуждое господство, а потому после смерти Юрия в 1157 году перебили всех суздальцев, которым Юрий доверил управление края. Впоследствии сын Юрия Андрей... не думал уже переселяться в Киев, а хотел, оставаясь в Суздальской земле, властвовать над Киевом и прочими русскими землями, таким образом, чтобы Суздальская земля приобрела то значение первенствующей земли, какое было прежде за Киевом. Сандрея начинает обозначаться яркими чертами самобытность Суздальско-Ростовской земли и вместе с тем стремление к первенству в русском мире В эту-то эпоху выступил в первый раз на историческое поприще народ великорусский. Андрей был первый великорусский князь. Он своей деятельностью положил начало и показал образец своим потомкам. Последним при благоприятных обстоятельствах предстояло совершить то, что намечено было их прародителям. Андрей родился в Суздальской, или точнее, Ростово-Суздальской земле. Там провел он детство и первую юность. Там усвоил он первые впечатления, по которым сложились у него взгляды на жизнь и понятия. Судьба бросила его в омут безвыходных междуусобий, господствовавших в Южной Руси. После Мономаха, который был киевским князем по выбору земли, В Киеве княжили один с другим два сына его, Мстислав и Ярополк. Спора у них за землю не было, и их можем мы причислить к истинным земским избранным князьям, как и отца их, потому что киевляне дорожили памятью Мономаха и любили сыновей его. Но в 1193 году Черниговский князь Всеволод Ольгович выгнал третьего сына Мономахова, слабого и ограниченного Вячеслава, и овладел Киевом посредством оружия. Этим открыт был путь нескончаемой неурядицы в Южной Руси. Всеволод держался в Киеве при помощи своих черниговцев. Ему хотелось упрочить за своим родом Киев. Всеволод предложил киевлянам выбрать брата его Игоря. Киевляне поневоле согласились. Но как только Всеволод умер в 1146 году, Киевляне избрали себе князем сына старшего Мономаховича и з и с л а в о Мстиславича, низложили Игоря. Потом, когда за последнего подняли войну его братья, киевляне убили Игоря всенародно, несмотря на то, что он уже отрекся от мира и вступил в Печерский монастырь. Изяслав счастливо разделался с Ольговичами, но против него поднялся новый неугомонный соперник, дядя его, князь Суздальский Юрий Долгорукий, младший сын Владимира Мономаха. Началась долголетняя борьба, и в этой борьбе участвовал Андрей. Дела запутывались так, что междуусобию, казалось, не будет конца. Киев несколько раз переходил то в руки Изяслава, то в руки Юрия. Киевляне совершенно сбились с пути. Уверят Изислава в своей готовности умирать за него, а потом перевозят Юрия через Днепр к себе и заставляют бежать Изислава. Принимают к себе Юрия и вслед за тем сносятся с Изиславом, призывают Изислава к себе и прогоняют Юрия. Вообще, однако, легко уступают всякой силе. Киевляне, несмотря на такое непостоянство, в ы н у ж д а е м ы е обстоятельствами, неизменно любили Изислава и ненавидели Юрия с его суздальцами. В течение этой усобицы Андрей не раз показывал храбрость в битвах, но также не раз пытался установить мир между раздраженными спорившими сторонами. Все было напрасно. В 1151 году, когда и з и с л а в временно взял решительный перевес, Андрей убеждал отца удалиться в Суздальскую землю и сам прежде него поторопился уйти в этот край, во Владимир на Клязьме, пригород данный ему отцом в удел. Но Юрий ни за что не хотел оставлять юга, опять начал добиваться Киева. Наконец, по смерти Изислава в 1154 году, овладел им и посадил Андрея в Вышгороде. Юрию хотелось иметь этого сына близ себя, вероятно, с тем, чтобы передать ему киевское княжение, и с этой целью он назначил отдаленные от Киева города Ростов и Суздаль меньшим своим сыновьям. Но Андрея не пленяли никакие надежды в Южной Руси. Андрей был столько же храбр, сколько и умен, столько же расчетлив в своих намерениях, сколько и решителен в исполнении. Он был слишком властолюбив, чтобы поладить с тогдашним складом условий в Южной Руси, где судьба князя постоянно зависела и от покушений других князей, и от своенравия дружины городов, Притом соседство половцев не давало и вперед никакого ручательства на установление порядка в южно-русском крае, потому что половцы представляли собой удобное средство князьям, замышлявшим добывать себе силую города. Андрей решился самовольно бежать навсегда в Суздальскую землю. Шаг был важный. Современник-летописец счел нужным особенно заметить, что Андрей решился на это без отцовского благословения. У Андрея, как видно, созрел тогда план не только удалиться в Суздальскую землю, но и утвердить в ней средоточие, из которого можно будет в о р о ч и т ь делами Руси. Летопись говорит, что с ним в соумышлении были его свойственники, бояре Кучковы, Мы думаем, что у него было тогда много сторонников как и в Суздальской земле, так и в Киевской. Первое оказывается из того, что в Ростово-Суздальской земле любили его и скоро потом выказали эту любовь тем, что посадили князем по избранию, а втором свидетельствуют признаки значительного переселения жителей из Киевской земли в Суздальскую. Но Андрею, действовавшему в этом случае против отцовской воли, Нужно было осветить свои поступки в глазах народа каким-нибудь правом. До сих пор в сознании русских для князей существовало два права – происхождение и избрание. Но оба эти права перепутались и разрушились, особенно в Южной Руси. Князья, мимо всякого старшинства, по рождению, добивались княжеских столов, а избрание перестало быть единодушным выбором всей земли и зависело от военной толпы, от дружин, так что в сущности удерживалось еще только одно право — право быть князьями на Руси лицем из Рюрикова дома. Но какому князю, где княжи, для того уже не существовало никакого другого права, кроме силы и удачи? Надобно было создаться новому праву. Андрей нашел его. Это право было высшее непосредственное благословение религии. б ы л в Вышгороде в женском монастыре икона Святой Богородицы, привезенная из Цареграда, писанная, как гласит предание, святым евангелистом Лукою. Рассказывали о ней чудеса, говорили, между прочим, что, будучи поставленной у стены, она ночью сама отходила от стены и становилась посреди церкви, показывая, как будто вид, что желает уйти в другое место. Взять ее явно было невозможно, потому что жители не позволили бы этому. Андрей задумал похитить ее, перенести в Суздальскую землю, даровать таким образом этой земле святыню, уважаемую на Руси, и тем показать, что над этой землею почиет особое благословение Божие. п о д г о в о р и в ш и й священника женского монастыря Николая и дьякона Нестора, Андрей ночью унес чудотворную икону из монастыря и вместе с к н я г и н е ю и соумышленниками тотчас после того убежал в Суздальскую землю. Путешествие этой иконы в Суздальскую землю сопровождалось чудесами, на пути своем она творила исцеление. Уже в голове Андрея была мысль поднять город Владимир выше старейших городов в Суздале и Ростово, но он хранил эту мысль до поры до времени в тайне, а потому проехал Владимир с иконою мимо и не оставил ее там, где по его плану ей впоследствии быть надлежало. Но не хотел Андрей в е с т и ее ни в Суздаль, ни в Ростов, потому что, по его расчету, этим городам не следовало давать первенство. За десять верст от Владимира по пути в Суздаль произошло чудо. Кони под иконою вдруг стали, запрягают других посильнее, и те не могут сдвинуть воз с места. Князь остановился. Раскинули шатер. Князь заснул... А поутру объявил, что ему являлась во сне Божья Матерь с хартией в руке, приказала не везти ее икону в Ростов, а поставить во Владимире, на том же месте, где произошло видение, соорудить каменную церковь во имя Рождества Богородицы и основать при ней монастырь. В память такого видения написана была икона, изображавшая Божью Матерь в том виде, как она явилась Андрею с хартией в руке. Тогда на месте видения заложено было село, называемое Боголюбовым. Андрей состроил там богатую каменную церковь. Ее утвари и иконы украшены были драгоценными камнями и ф и н и ф т ь ю столпы и двери блистали по золотою. Там поставил он временную икону, святому икону. В окладе для нее, сделанном Андреем, было 15 фунтов золота, много жемчуга, драгоценных камней и серебра. Заложенное им село Боголюбово сделалось его любимым местопребыванием и усвоило ему в истории прозвище Боголюбского. Мы не знаем, что делал Андрей до смерти отца, но без сомнения он в это время вел себя так, что угодил всей земле. Когда отец умер в Киеве после пира у какого-то Петрила 15 мая 1157 года, ростовцы и суздальцы со всей землею, нарушив распоряжение Юрия, отдававшего Ростов и Суздаль меньшим сыновьям, единодушно избрали Андрея князем всей своей земли. Но Андрей не поехал ни в Суздаль, ни в Ростов. Основал свою столицу во Владимире, построил там великолепную церковь Успения Богородицы с позолоченным верхом из белого камня, привезенного водой из Болгарии. В этом храме поставил он похищенную из Вышгорода икону, которая с тех пор начала носить имя Владимирской. Верх из белого камня, по одним и з в е с т и е м был один купол, по другим пять, вероятнее первое, потому что в те времена обыкновенно строились церкви с одним верхом. С тех пор Андрей явно показал свое намерение сделать Владимир, бывший до того времени только пригородом, главным городом всей земли и поставить его выше старых городов Ростова и Суздаля. Андрей имел в виду то, что в старых городах были старые предания и привычки, которые ограничивали власть князя. Ростовцы и суздальцы избрали Андрея на вече. Они считали власть князя ниже своей вечевой власти. Живя в Ростове или Суздале, Андрей мог иметь постоянные пререкания и должен был подлаживаться к горожанам, которые гордились своим старейшинством. Напротив, во Владимире, который ему обязан был своим возвышением, своим новым старейшинством над землею, воля народная должна была идти об руку с волею князя. Город Владимир, прежде малый и незначительный, сильно разросся и населился при Андрее. Жители его состояли в значительной степени из переселенцев, ушедших к Андрею из Южной Руси на новое жительство. На это явно указывают название «урочищ во Владимире», Там были река Лыбедь, печерный город, золотые врата с церковью над ними, как в Киеве, и Десятинная церковь Богородицы. Андрей, из подражания Киеву, дал п о с т р о е н н ы ю им во Владимире церкви Десятину от своих стад и от торга, и сверх того город, г о р о х о в е ц и села. Андрей строил много церквей, основывал монастыри, не жалел издержек на у к р а ш е н и е храма. Кроме церкви Успения, возбуждавшей удивление современников великолепием и блеском иконостаса, п о н и к о д и л стенной живописью и обильной позолотую, он построил во Владимире монастыри Спаски, Вознесенский, соборный храм Спаса в Переяславле, церковь святого Федора Стратилата, которому он приписывал свое спасение во время одной битвы, когда он вместе с отцом участвовал в княжеских междоусобиях на юге. церковь Покрова, Приустье, Нерли и много других каменных церквей. Андрей приглашал для этого мастеров с Запада, а между тем начало развиваться и русское искусство, так что при Андрееве п р е е м н и к и русские мастера уже без п о с о б и й иностранцев строили и расписывали свои церкви. Построение богатых церквей указывает... столько же на благосостояние края, сколько и на политический такт Андрея. Всякая новая церковь была важным событием, возбуждавшим внимание народа и уважение к ее строителю. Понимая, что духовенство составляло тогда единственную умственную силу, Андрей умел приобрести любовь его, а тем самым укреплял свою власть в народе. приемах его жизни современники видели набожного и благочестивого человека. Его всегда можно было видеть в храме на молитве, со слезами умиления на глазах, с громкими воздыханиями. Хотя его княжеские т и у н ы и даже покровительствуемые им духовные позволяли себе грабительство и бесчинство, но Андрей всенародно раздавал милостыню убогим, кормил чернецов и черниц и зато слышал похвалы своему христианскому милосердию. Нередко по ночам он входил в храм, сам зажигал свечи и долго молился перед образами. В то время к числу благочестивых подвигов князя, составлявших его славу, относились и войны его с неверными. По соседству с волостью Андрея на Волге было царство болгарское. Болгары, народ финского или, вероятнее, смешанного племени, еще в X веке приняли Магомеданство. Они давно уже жили не в ладах с русскими, делали набеги на русские области, и русские князья не раз ходили биться против них. Такие битвы считались богоугодным делом. Андрей два раза воевал с этим народом, и первый раз отправился с войском против него в 1164 году. Он взял с собою святую икону Богородицы, привезенную из Выжгорода. Духовенство шло пешее и несло ее под знаменами. Сам князь и все войско перед походом причащались святых тайн. Поход кончился удачно, князь болгарский бежал, русские взяли город Ибрагимов, в наших летописях брехимов, князь Андрей и духовные приписывали эту победу чудотворному действию иконы Богородицы. Событие это поставлено было в ряду многочисленных чудес, истекавших от этой иконы, и в память его было установлено празднество с водоосвящением, совершаемое до сих пор 1 августа. Патриарх Цареградский по желанию Андрея утвердил этот праздник Тем охотнее, что русское торжество совпало с торжеством греческого императора Мануила, одержавшего победу над сарацинами, которую приписывали действию животворящего креста и хоругви с изображением Христа Спасителя. Но не так благосклонно отнесся к желаниям Андрея патриарх Лука Хризаверх, когда Андрей обратился к нему с просьбой посвятить в митрополиты во Владимир своего любимца Феодора. Этим нововведением Андрей хотел решительно возвысить Владимир, зависевший от ростовской епархии. Тогда Владимир не только стал бы выше Ростова и Суздаля, а получил бы еще первенствующее духовное значение в ряду русских городов иных земель. Но патриархи, следуя давнему обычаю Восточной Церкви, нелегко и не сразу соглашались на всякие изменения в порядке церковного управления. И на этот раз не согласился патриарх на такую важную перемену, тем более, что ростовский епископ Нестор был еще в живых, и преследуемый, не любившим его Андреем, бежал тогда в Цареград. Через несколько лет, однако, В 1168 года любимец Андрея Феодор, съездив в Цареград, выхлопотал себе посвящение, если не в с а н м и т р о п о л и т а то в сан-епископа ростовского. По желанию Андрея он, хотя ч и с л и л с я ростовским, но должен был жить во Владимире, так как на это патриарх дал дозволение. Таким образом, его любимый Владимир, если не мог в духовном управлении получить того первенства на Руси, которое принадлежало Киеву, По крайней мере, делался выше Ростова, как м е с т о п р е б ы в а н и я е п и с к о п Любимец а н д р е е Феодор до того возгордился, что, подобно своему князю, ни во что не ставившему Киев, не хотел знать киевского митрополита, не поехал к нему за благословением и считал для себя достаточным поставление в епископы от патриарха. Так как это было нарушение давнего порядка на Руси, то Владимирское духовенство не хотело ему повиноваться. Народ волновался. ф е д о р затворил церкви и запретил богослужение. Если верить летописям, то ф е д о р по этому поводу, принуждая повиноваться своей верховной власти, позволял себе ужасные варварства. Мучил непокорных игуменов, монахов, священников и простых людей, р в а л и м бороды, рубил головы, выжигал глаза, резал языки, отбирая и м е н и е у своих жертв. Хотя летописец и говорит, что он поступал таким образом не слушая Андрея, посылавшего его ставиться в Киев, но трудно допустить, чтобы в с е это могло происходить под властью такого властолюбивого князя против его воли. Если подобные варварства не плод преувеличения, то они могли совершаться Только сведомо Андрея, или, по крайней мере, Андрей смотрел сквозь пальцы на проделки своего любимца и пожертвовал им только тогда, когда увидел, что народное волнение возрастает и может иметь опасные последствия. Как бы то ни было, Андрей, наконец, отправил Федора киевскому митрополиту, который приказал отрубить злодею правую руку, отрезать язык и выколоть глаза. Это по византийскому обычаю.